Глава тридцать седьмая Пришла в себя я на кровати в совершенно незнакомой комнате. Спальня, окрашенная в розовые цвета, меня не порадовала. Это точно не общага. И вряд ли домная Елена. Я повернула голову. Рядом в кресле сидел молодой мужчина с хищным выражением лица. Высокий, худощавый брюнет с синими глазами. Он был одет довольно бедно. Его костюм был потерт сразу в нескольких местах. Похоже, незнакомец сильно нуждался, но при этом сумел организовать покраску комнаты в розовый цвет. Это что, мой похититель, что ли? Как в старых земных книжках, обычно любовных романах или детективах, ему совсем жить надоело. Очнулась, значит. С неприятной ухмылкой заявил он. Отлично, как раз пора проводить брачный обряд, пока твоя демоница меня не учуяла. Какой к демонам брачный обряд? Я попыталась задать этот вопрос, но только зря открывала и закрывала рот. Из него не вылетало ни звука. Не старайся. Снова ухмыльнулся незнакомец. И у меня закрывалось сомнение в том, а умеет ли он что-то другое. Мягко улыбаться или весело скалиться, например. Похоже, только и делает, что ухмеляется. Не получится. Только по моему приказу. Стать ты тоже сможешь. Только по моему приказу. «А уж какая у нас с тобой брачная ночь будет?» м, -м, м обещаю, тебе понравится!» «Идиот! Это что, он сейчас пытается запугать меня? Или смелости подобным образом набирается? Вот так вот пока гадости мне говорит? Да какая брачная ночь? Его на Элина по стенке размажет уже за одну мысль о брачном обряде!» Слишком много вопросов и невозможность задать хоть один. Заклинание немоты действовало исправно. Амулет или собственные силы похитителя? Хотя сейчас это неважно Тем временем незнакомец поднялся из кресла и приказал мне. «Вставай». Магия буквально подхватила меня за шкирку и вздернула в воздух. Через пару мгновений я уже стояла на ногах. Напротив незнакомца. Он окинул меня масляным взглядом и отдал следующий приказ. «Выходи из спальни иди по коридору налево. Медленно иди». Ну, магия повела. Медленно. Я шла и сама себе напоминала живой труп. Могла бы смеяться, уже давно хохотала бы над этой глупой ситуацией. Кто там замуж не хотел? Получите, распишитесь входить замуж мне еще не доводилось, ни в одном из миров. В теории я прекрасно знала, что и как делалось на земле. А здесь? Здесь что происходило? Да и произойдет ли со мной? В этом я глубоко сомневалась. Меня не покидало ощущение, что Нейлин появится здесь минуты на минуту. Может, даже не один. Все же мои пророчества действительно сбывались. Мы дошли добитой до железом двери. Она отворилась, подчиняясь приказу моего похитителя. Внутри было пусто. Только алтарь из грубого камня стоял у задней стены. Мы подошли. Моего похитителя начала бить дрожь. Видимо, от нервов. Сейчас, сейчас. Как в горячечном бреду, шептал он. Еще немного ты станешь моей. Моей, а не его. Я покажу, что могу, что умею. Я им всем покажу. Ах, вот оно в чем дело. Значит, этот тип как минимум знает на Элина. И, похоже, точно на него зуб. Что ж, теперь хотя бы становятся понятными мотивы похищения. Доказать всем собственную крутость – отличная возможность. Да. Пусть даже это будет последним, что у него получится в жизни. «Клади руку на камень!» — буквально выкрикнул мой похититель. Магия приказала, я повиновалась. Миг, и моя рука лежит на шершавой поверхности алтарного камня. «И что дальше? Сам-то почему не кладет?» Я покосилась на него. Он стоял и как-то странно дергался, словно кукла на шарнирах, которую ведет неопытный кукольник. «Это что еще за припадки? У него сейчас пены изо рта не пойдет?» Вместо ответа на мои вопросы воздух сгустился. Вокруг ощутимо потемнело. Под потолком сразу же загорелись магические шары. Из четырех сторон внезапно открылись порталы. Причем не просто открылись. Нет, они как будто разрезали ткань материи острым ножом. Из тех порталов вышли, держав в руках мечи Варис, глава клана Фениксов, Морис, глава клана Василисков, отец Наилина, глава клана Орланов. А вот из четвертого портала появился сам Наилин. Рядом с ним шла киса. И видок у обоих был такой, что я на месте похитителя прямо сейчас молила бы о быстрой безболезненной смерти.